54. Ничего не понимающий Донглар бежал за комиссаром, еле переставляя затёкшие ноги. У двери туалета несли вахту Вайренг и Мардан. "Давайте, майор", приказал Адамберг. "Дверь". "Ну как же можно?" начал Мардан. "Выбивайте дверь, чёрт возьми!" Вайренг Вайренка-комиссар вышибли дверь кабинки. С третьего удара Козлики переходят в наступление. Успел подумать Адамберг, прежде чем схватить Ариану за руку и вырвать у неё большой флакон коричневого стекла. Доктор Лагард захрала. И этот протяжный, дикий, душу раздирающий вопль объяснил наконец Адамбергу, какой может быть настоящая омега он видел её в первый и в последний раз ариана потеряла сознание и когда через 5 минут она очнулась в камере рафинированная и мирная альфа уже вернулась на прежние позиции смесь была у неё в сумке сказала дэмберг пристально разглядывая бутылочку Она набрала воду из крана, чтобы развести её и тут же выпить. Он поднял руку и осторожно покрутил флакон в свете лампы, изучая его густое содержимое. Мужчины смотрели на эту склянку словно на сосуд с миром. "Ариана умная женщина", сказал Адамберг, но с тонкой улыбкой амиги, победной и хитрой. "Она справляется плохо". Она усмехнулась, когда я сказал, что она прячет смесь дома. А это значило, что флакон в другом месте. Она держала его при себе. Почему было не взять его у неё из сумки, спросил Мардан, рискованное затея. Дверь в туалете довольно прочная. Потому что я об этом раньше не подумал. Ну вот и всё. Я запираю флакон в сейф. Сейчас вернусь и пойдём по домам. Через полчаса Адамберг вошёл к себе домой и заперся. На два оборот он осторожно вынул флакон из кармана пиджака и поставил на середину стола. Потом опорожнил в раковину плоскую бутылочку рома, прополоскал её, засунул туда воронку и медленно перелил половину смеси. Завтра коричневый флакон отправится в лабораторию. там осталось достаточно жидкости для анализов. Никто не мог разглядеть сквозь тёмное стекло сколько там её было, и никому в голову не придёт, что он отлил немалую часть. Завтра он навестита Риано в камере и незаметно отдаст ей флакон. И доктор Лагарда будет мирно влачить своё существование в тюрьме, зная, что проживёт достаточно долго, чтобы продолжить свои деяния. Она проглотит эту мерзость, как только он отвернётся и заснёт, словно насытившийся демон. И почему, спросил себя Адамберг, вставая и засовывая обе бутылочки в пиджак, он так печётся о том, чтобы Ариана мирно влачила своё существование, хотя в его ушах звучит ещё её хриплый крик, исполненный безумия и жестокости? Потому что он Когда-то любил, желал ее. Даже не поэтому. Он подошел к окну и посмотрел на ночной сад. Подаришником писал старый Лусио. Адамберг выждал несколько мгновений и присоединился к нему. Почесывая свой укус, Лусио смотрел на небо, затянутое облачной дымкой. — Не спишь, хомбре? — спросил он. «Ты справился со своей задачей?» «Почти». «Трудно пришлось?» «Трудно». «Мужчины!» — вздохнул Лусиеву. «Женщины!» Старик отошел к живой изгороди и, вернувшись с двумя бутылочками холодного пива, открыл их зубами. «Марии только не говори, а!» — сказал он, протягивая пиво Адамбергу. «Бабы вечно с ума сходят!» Это потому, что они любят доводить все до конца. А мужиков кидает из страны в сторону. А потом они либо сварганят работу тяп-ляп, либо вообще бросят. А вот бабы, понимаешь ли, упрутся и будут делать, что задумали. Целые дни и месяцы напролет даже пивка не хлопнут. Сегодня я арестовал женщину за минуту до того, как она доделала свою работу. Большую? Гигантскую? Она приготовила дьявольское зелье и во что бы то ни стало, собиралась его проглотить. А я решил, что может и правда ей лучше выпить это, чтобы ее работа была более или менее завершена. Правда же? Лусио залпом осушил бутылку и перебросил ее через стену. Само собой, хомбре. Старик пошёл домой, а Адамберг пописал под орешником. Само собой, хомбре. Не то у неё до конца жизни будет чесаться укус. 65. Вот тут вы рынок и заканчивается наша история, сказал Адамберг, остановившись под высоким ореховым деревом. Через день после ареста Арианы Лагард, не дожидаясь неминуемого скандала, Адамберг почувствовал неудержимую потребность обмакнуть ноги в воды Габа. Он взял два билета до По и потащил с собой Веренка, даже не спросив его мнения. Приехав в долину Усс, Адамберг повёл его по скалистой дороге к часовне Камалиса. Теперь они приближались к верхнему лугу. Вайренг Ашарашина смотрел на поле вокруг, на вершины гор. Он ни разу с тех пор не возвращался сюда. Теперь, когда мы избавились от тени, можно присесть в тени ореха. Но не надолго. Мы знаем, чем это чревато. Просто чтобы покончить раз и навсегда с вашим укусом. Садитесь, Вайренг. Там, где я лежал в тот день, ну, скажем, веренг прошёл 5 метров и сидел по-турецки в траве. Вы видите пятого парня под деревом? Да. Кто это? Вы? Да, мне 13 лет. Кто я? Главарь банды из деревни Кальдес. Правильно? Что я делаю? Смотрите на то, что происходит, не вмешиваясь, стоите, скрестив руки за спиной. Почему? Прячете оружие или палку, не знаю что. Вы видели позавчера, как Ариана вошла в мой кабинет? У неё тоже руки были за спиной. Она прятала оружие. Но причём тут это? На неё надели наручники. Отличная причина, чтобы держать руки за спиной. Меня привели как козу на поводке, потом привязали за руки к дереву. Надеюсь, вы поняли, почему я не мог вмешаться. Вейренг несколько раз провел рукой по траве. Расскажите. Адамберг прислонился к стволу и вытянул ноги, подставив руки солнцу. В Кальдезе враждовали две банды. Банда с источника, ее главарем был Санген, Шилудевец Фернан и банда с пруда его верховодили мы с братом. Драки, разборки, мелкие козни нам было чем заняться. Но всё же это были детские игры, пока не появился Ролан и ещё несколько новобранцев. Банда с источника превратилась в армию маленьких негодяев. Ролан собирался прижать к ногтю банду с пруда и захватить власть в деревне. Война группировок в миниатюре. Мы сопротивлялись как могли. Я особенно действовал ему на нервы в тот день, когда они решили напасть на вас. Ролан пришёл ко мне с Фернаном и толстым Жоржем. "Ну что, мудила, пойдём с нами, позабавимся", сказал он. "Ты раскроешь глаза, а потом закроешь пасть, потому что если ты не заткнёшься, С тобой будет то же самое. Они притащили меня на верхний луг и привязали к дереву, потом спрятались в часовне и стали поджидать тебя. Ты всегда проходил мимо, возвращаясь из школы. Они набросились на тебя. А что было дальше, ты знаешь. Адамбург вдруг понял, что неожиданно, сам того не желая, перешёл с ним на ты. В детстве друг другу на вы не обращаются. А на верхнем лугу они оба были детьми. Ну — Ну-ну, — Вайрент скорчил недоверчивую гримасу, — мне мнится я в плену фантазии моей, как будто ожили обманы давних дней. Мне удалось вытащить нож из заднего кармана, и я попробовал, как в кино, перерезать свои путы, но как в кино никогда не получается. — Вайрент. верנק. В кино Ариана призналась бы. В действительности её внутренняя стена пока не поддаётся. И верёвки мои тоже не поддавались, и я весь в поту я лозил по ним ножом. Нож выскользнул и упал на землю. Когда ты потерял сознание, они быстро отвязали меня и бегом оттащили к дороге. Долгое время я не осмеливался вернуться на вертний луг, чтобы отыскать там нож. Трава выросла, прошла зима. Я всё обыскал, но так и не нашёл его. Это так важно. Нет в иранг. Но если я говорю правду, то есть шанс, что он по-прежнему там лежит, уйдя в землю. Помните, пропение земли. Для этого я и принёс с собой лопатку. Вы сейчас пойдёте искать нож. У него по-прежнему открыто лезвие. Я вырезал свои инициалы на рукоятке из лакированного дерева. А, ж, б. Почему бы нам вдвоём не поискать? Потому что вы слишком сильно сомневаетесь. Вы вполне можете обвинить меня в том, что я потихоньку подложил его, пока копал. Нет уж, я лучше отойду, засуну руки в карманы и буду за вами наблюдать. Мы тоже вскроем могилу в поисках живой силы на воспоминания. Я думаю, что он не мог уйти в землю больше, чем на 15 см. Ножа может тут не быть, сказал вырыנק. Кто-то нашёл его дня через 3 и прикормнул. Об этом стало бы известно. Вспомните, полицейские ведь пытались узнать имя пятого парня. Если бы кто-то нашёл нож с моими инициалами, меня бы ничто не спасло. Но они так и не идентифицировали его, а я держал язык за зубами, ведь я ничего не смог бы доказать. Если я говорю правду, нож всё ещё лежит тут. Вот уже 34 года я бы никогда со своим ножом добровольно не расстался. Я не подобрал его, потому что не мог. У меня были связаны руки. Вэй Рэн колебался. Наконец он встал. И взял лопатку, а Адам Бёрк отошёл на несколько метров. Поверхность почвы затвердела, и лейтенант больше часа рыл яму под ореховым деревом, время от времени просеивая землю сквозь пальцы. Потом Адам Бёрк увидел, как он выпустил из рук лопату и, подобрав какой-то предмет, очистил с него землю. Нашёл? спросил он, подойдя. Там что-нибудь можно прочесть? «А-Ж-Б», — сказал Веренг, оттирая большим пальцем рукоятку ножа. Он молча протянул его Адамбергу. Лезвие заржавело, лак на рукоятке истерся, в бороздки инициалов въелась земля, но разобрать их не составило никакого труда. Адамберг покрутил нож в руке. Чертов нож, который так и не смог перерезать веревку. Чертов нож, помешавший ему, вырвать окровавленного мальчишку из лап Ролана. Если хочешь, возьми его себе. Адамберг протянул Лиценанту нож, аккуратно держа его за лезвие. В качестве мужского начала нашего бессилия в тот день в Иранке внул, принимая подарок. С тебя 10 сантимов. Почему? Такова традиция. Когда даришь режущий предмет, надо взять человека десять сантимов, чтобы он не поранился. Мне очень не хочется, чтобы по моей вине с тобой случилось несчастье. Бери нож, а я возьму монетку. Шестьдесят шестое. В поезде на обратном пути Вайренко мучил последний вопрос. Если человек раздвоен, — сказал он мрачно, — он же не ведает, что творит. Не так ли? Все воспоминания стираются. По идее, да. Во всяком случае, так утверждает Ариана. Обдурила ли она нас, чтобы ни в чем не признаться, или у нее действительно расщепление личности, мы никогда этого не узнаем. Как и того, может ли внутренняя стена быть совершенно непроницаемой? «Но если может», — сказал Вейранг, задрав губу в псевдо-улыбке, «мог ли я, например, убить сам того, не подозревая, Фернана и толстого Жоржа?» «Нет», — Вейранг. «Почему вы так уверены?» «Потому что я проверил. Я достал ваше расписание, запросил путевые листы из архивов уголовного розыска Тарба». И Невера, где вы служили в момент совершения преступлений, в день убийства Фарнана вы сопровождали группу полицейских в Лондон, в день убийства Толстого Жоржа сидели под арестом. — Да что вы! — Да, за оскорбление шефа. Что он вам сделал? — Как его звали? — Плейель. Плейель, как рояль. Очень просто. — Да, — вспомнил Веренг, — Этот тип был вылетый Девалон. Мы занимались одним политическим преступлением. Вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, он подчинился приказам правительства и подделав документы направил следствие по ложному пути. Того парня оправдали. Я сочинил по тому поводу вполне безобидное стишки, но он их не оценил. Вы их помните? Нет. Аденбург отошёл к блокнот и перелистнул его. Вот, сказал он. Смерть правосудию несёт тупая власть. Полиция и та прислуживают в власть республики, вот-вот низвергнётся в пучину. Тираны празднуют злодейство им почину. В результате вы сели на 15 суток. «Где вы их откопали?» – улыбнулся Вейренг. «В протоколе. Сегодня эти стихи спасают вас от обвинения в убийстве Толстого Жоржа. Вы никого не убивали, Вейренг». Лейтенант на мгновение закрыл глаза и расслабил плечи. «Вы мне не дали десять сантимов», – напомнила Домбарк, протягивая руку. «Я неплохо на вас поработал. Заставили вы меня побегать». Вайренг положил медную монетку в ладони Дамберга. — Спасибо. Адамберг бросил ее в карман. — Когда вы оставите Камиллу? Вайренг отвел взгляд. — Ладно, — сказал Адамберг, прислонившись к окну, и тут же заснул. Шестьдесят седьмое. Данглар воспользовался. досрочным возвращением Ретанкур на землю, чтобы объявить перерыв во имя Третьей девственницы, предварительно подняв из подвала некоторую часть своих запасов. В последовавшей за этим суете только кот сохранял спокойствие, сложившись пополам на могучей руке Ретанкур. Аденбург медленно пересёк зал, чувствуя, что, как обычно, не в состоянии разделить общее веселье. Он походив взял бокал, протянутый эсталером, достал мобильник и набрал номер Роббера. В Воранкурском кафе как раз переходили ко второму кругу. "Это Бернец", сказал Роббер собравнию мужей, прикрыв телефон рукой. "Он говорит, что его полицейские неприятности" «Закончились, и он сейчас выпьет за наше здоровье». Анжель Бер подумал, прежде чем ответить. «Скажи, что мы согласны». Он говорит, что нашел две кости святого Иеронима в чьей-то квартире, в коробке с инструментами, добавил Робер, снова закрывая телефон, и что он вернет их в раку Миниля, потому что он не знает, что ему с ними делать. «Мы тоже не знаем». сказал Освальд. Он говорит, что надо всё-таки сообщить Кюре. Идёт, сказала Лер. Если Освальду нечего делать с костями, это ещё не значит, что они не нужны священнику. Ведь у Кюре есть его собственные неприятности, Кюре, верно? Понимать надо. Скажи ему, что мы согласны. Подвёл итог Анжельбер. Когда он приедет в субботу? Сосредоточившись, Робер вернулся к телефону, чтобы передать в точности ответ старейшины. Он говорит, что собрал камешки у себя в реке, и что он нам их тоже привезёт, если мы ничего не имеем против. На хрен они нам нужны. Мне кажется, это что-то вроде рогов большого рыжака. Трофеи, короче. Ты мне, а я тебе. Неуверенные лица обернулись к Анжельберу. Отказавшись, сказал Анжельбер: "Мы нанесём ему оскорбление". "Конечно", отметила Хил. "Скажи ему, что мы согласны". Прислонившись к стене, Вейренг смотрел на снующих коллег, к которым присоединился доктор Ромен, тоже вернувшийся на землю. И доктор Ловозье ни на шаг не отпускавшей от себя Ретенкур. Адамберг бесшумно переходил от одного к другому, Адамберг тут, Адамберг там, словно мигающий свет фар. Удары, полученные им во время охоты за тенью Арианы, оставили несколько тёмных бороздок на его лице. Он провёл 3 часа в водах Гава, собирая камешки прежде чем встретиться с Вейренком на вокзале Комиссар вытащил из заднего кармана смятую бумажку и с знаком подозвал Данглара, который слишком хорошо знал эту позу и эту улыбку. Он с опаской подошёл. Вайрен сказал бы, что судьба выкидывает странное коленце. Знаете ли вы, что судьба специалист по иронии, и что именно по иронии её и узнают. Говорят, Вайрен от нас уходит? Да. возвращается к себе в гор опустив ноги в реку он будет размышлять о том вернётся ли он к нам или нет и волосы его будут развеваться на ветру он ещё не решил комиссар протянул данглару смятую бумажку я получил это сегодня утром ничего не понимаю сказал данглар пробежав глазами по строчке ещё бы это по-польски Нам сообщают капитан, что медсестра умерла по чистой случайности, попала под машину в Варшаве. Какой-то водила, проехав на красный свет, не сумел отличить проезжую часть от тротуара и расплющил старуху в лепёшку. Мы даже знаем, кто её задавил. Какой-нибудь поляк. Да, но ну не простой поляк. Пьяный поляк. Само собой И всё-таки не знаю. Старый поляк, девяностодвухлетний поляк, старик раздавил убийцу стариков. Данглар задумался на мгновение. И вам правда смешно? А прохочешься, Данглар. Верен смотрел, как комиссар трясёт за плечо майора. Доктор Ловозье, куда к чё тва круг Ритенкур? Ромен пытается наверстать упущенное, Эстелер носится с бокалами, а Нуэль хвастается своим донорством. Всё это никак его не касалось. Он приехал сюда не для того, чтобы интересоваться людьми. Он приехал, чтобы покончить со своими волосами, и он с ними покончил. Ну вот и всё, солдат. Иди своей дорогой. Ты волен выбирать. Но прошлого не трогай, какой же тайною исполнен этот край, что не хватает сил сказать ему: прощай. И правда, Вейренг затянулся сигаретой и посмотрел вслед уходящему Адамбергу. Тот был неприметен и воздушен, но в каждой руке нёс порогу оленя. О боге Здесь суду благодать, но этот славный вид меня бесплодной гуманностью блазнит. Адамберг шёл пешком по тёмным улицам. Он ничего не расскажет тому о зверствах Арианы. Ужас не должен слишком рано прокрасца в голову малыша. В любом случае не бывает козликов с расщеплением личности. Только люди страдают от таких напастей. А вот козлики с длинными рогами могут сделать так, что череп у них прорастёт наружу, не хуже, чем у оленей, а люди этого-то как раз и не умеют. Так что лучше держаться козликов. И тогда мудрая серна, которая прочла много книг, поняла свою ошибку. Но рыжий козлик так и не узнал, что она приняла его за негодяя. И тогда рыжий козлик понял, свою ошибку и признал, что чёрный козлик не был негодяем. "Ну и ладно", сказал чёрный козлик. "Дай мне 10 сантимов". В полисаднике Адамберг положил рога на землю и принялся искать ключи. Лусио тут же вышел в ночь и встал рядом с ним под орешником. "Как дела, Хомбра?" Не дожидаясь ответа, Старый испанец скользнул к изгороде и вернулся с двумя бутылками пива и открыл их. В кармане у него потрескивал приёмник. Э, что та женщина? спросил он, протягивая бутылку Адамбергу, которая не закончила свою работу. Ты отдал ей зелье? Да. Она выпила? Да. Хорошо. Луциус сделал несколько глотков прежде чем ткнуть кончиком трости в землю. Что это ты принёс? Рога с десятью отростками из Нормандии. Живые или сброшенные? Живые. Это хорошо, снова одобрил Лусиус, только не разлучай их. Я знаю. Ты знаешь ещё кое-что? Да, Лусиус. Тень ушла. Умерла. Скончалась. Испарилась. Несколько мгновений старик стоял молча, постукивая по зубам горлышком бутылки. Он взглянул на дома Дамберга, потом обернулся к комиссару. — Как это? — Угадай. — Говорят, что с ней может покончить только старик. Так и случилось. — Расскажи. — Это произошло в Варшаве. — Позавчера в сумерках? — Откуда ты знаешь? Расскажи. Старый паляк, 92 лет, наехал на неё двумя передними колёсами. Луси его подумал, покатав горлышко бутылки по губам. Вот так. Он махнул своим единственным кулаком. Вот так, подтвердил Адамберг. Как дубельщик кулаками. Адамберг улыбнулся и поднял с земли рога. Во-во. Отмечен он. Конец прочитанной книги.